Несколько раз за ночь поезд останавливался, один раз он стоял долго. Андрей просыпался и видел за окном все тот же тусклый желтый фонарь. Потом поезд начинал дергаться, никак не мог оторвать колеса, примерзшие к рельсам, все же отрывал их и начинал с трудом проворачивать и все быстрее разгоняться, пока стук колес не становился ровным, мирным и убаюкивающим. И тут Андрей проснулся от страха. Он знал, что страшно, хотя еще ничего не понимал. То ли чувство страха родилось от того, что поезд затормозил резче, чем обычно, словно натолкнулся на стену и безуспешно старался продавить ее грудью, то ли крики снаружи из холода начинавшегося рассвета были более враждебными и резкими, чем раньше. Но Андрей не пошевелился. Он чувствовал грудью и животом, как дышит, как спит, пригревшись Лидочка, Поезд дернулся, словно из последних сил, прополз еще соршин и замер. Паровоз выпустил дух. Сразу стало очень тихо. И Андрей, все еще не осознавая причины страха, подумал, что, может быть, поезд остановился в поле, где никого нет, чтобы починить что-то или загрузить уголь. Такие мысли рождаются только во сне. И чтобы разрушить иллюзии, тут же обвалом нахально обрушились звуки рассветной замороженной станции. Голоса перекатывались, стучали словами, пели фразами, слышен был звон, треск, стук, будто неподалеку работала мастерская, послышался близкий скрежет, и Андрей догадался, что открылась примершая дверь в вагон. А голоса скопились возле нее, они еще были невнятны и неразличимы, но Андрей уже понял, от чего ему страшно: от понимания того, что вагон с этой секунды перестал быть убежищем, И их купе запертое. На самом деле лишь частичка холодного мира, выделенная из него тонкими фанерными перегородками. Ударь посильнее прикладом, и эти перегородки разлетятся. Убежища не существовало. Это был обман, мышеловка. Надо скорее бежать и скрыться с Лидочкой в лесу, в кустах, в каком-нибудь настоящем доме. Андрей не шевелился, застыв и колдуя. «Вот сейчас некто пройдет мимо их купе». И подумай, чего я тут не видел, пойду дальше. И в то же время он бормотал под нос. Это, наверное, пограничники, потому что должны же быть пограничники. Когда мы приехали до России, как вы думаете, это пограничники? И они проверяют документы, да? Сабанеев протянул Андрею конверт, светлый и узкий, и сказал повелительно. «Здесь ничего нет, кроме личного письма. Если со мной что-то случится, отнесите». Это моя мама. Вы поняли? Это моя мама. «Почему вы тогда отдаёте?» Спросила Лидочка, отправляя пальто. «Я не отдаю. Это лежит здесь», сказал зло Сабанеев. Он кинул конверт на багажную полку к стенке с глаз долой. «Если эти сволочи что-нибудь со мной сделают, вы отнесёте, ясно?» Он хотел было продолжить, но ему было неудобно. Старик притиснул его к столику. И тут дверь дёрнулась, Кто-то сильно ударил по ней. «А ну!» — закричали оттуда весело и громко. «Чего заперлись? Открывай, мировая буржуазия!» «Я же говорил!» — сказал старик, спеша открыть дверь. «Я же говорил!» Дверь открылась, и солдат в серой папахе с наганом ввалился в купе и втолкнул глубже Давид Леонтьича. А тот, как бы произнося заготовленную фразу, протягивал солдату свой бумажник и громко говорил «У меня есть все документы, господин пограничник! Можете убедиться! Все документы в порядке!» В дверях появился фонарь «Летучая мышь». Он покачивался наверху на вытянутой руке. Андрею хотелось выглянуть наружу и понять, что же происходит в коридоре и как этим людям удалось столь быстро пробиться к их купе, преодолев завалы из мешков и чемоданов. Из коридора доносились нестройные звуки, скорее не крики, а вой, прерывающийся трелями и хлюпанием совсем звериным. Еще одно лицо выдвинулось в пределы света фонаря. Это было тяжелое, скуластое лицо с пятнистой розовой обожженной кожей. Человек был в кожаной тужурке самокатчика и в кожаной же фуражке без кокарды. Обожженный был деловитый, напорист, он вырвал у солдата бумажник Давид Леонтьича. Короткие пальцы другой руки шевелились в воздухе, призывая остальных отдать документы. Андрей вытащил документы. Ненадежные, мятые. Удостоверение сотрудника археологической экспедиции в Трапезунде. Студенческий билет просроченный, черт знает когда. Бумажку свидетельства о браке с гражданкой Иваницкой. И Лидочкин паспорт. Обожженный схватил тонкую стопку бумаг, переложил в другую руку. И требовательные пальцы, угрожающие, потянулись вперед. И тут Сабанеев не выдержал. Оказывается, он не выбросил свой револьвер. Впрочем, наивно было бы полагать, что он расстанется с оружием. А сейчас от страха или от смелости, от отчаяния или трезвого расчета он вытащил сзади из-за себя револьвер и закричал «Назад, суки! Стреляю!». Андрей отпрянул, хоть и стоял сбоку. Спиной начал теснить лидочку в угол купе. Что делал старик, Андрей не увидел. Но обожженный ничуть не растерялся, словно ждал именно таких действий Сабанеева. В купе расстояние ничтожное, а людей там скопилось, как сельдей в бочке. Сабанеев не мог даже толком повернуться. Обожженный быстро и ловко ударил по руке Сабанеева снизу. Револьвер не громко, но зловеще выстрелил. Пуля пошла вверх, разбила верхний край зеркала. И вот уже солдат навалился на Сабанеева мощной тушей, старался задушить, уничтожить «Сотника». И тот хрипло и визгливо взмолился оттуда из-под ног. «Пусти, помру!» «Веди его!» — приказал солдату обожженный. И пока тот выволакивал из купе обессилившего Сабанеева, деловито спросил, «Еще оружие имеется?» «Нет, вы же знаете, что нет», — сказал Андрей. И старик поддержал его. «Мы люди-обыватели», — сказал он. «Этого бандюгу только-только разглядели!» «Пошел, пошел!» — приказал обожженный старику. «Там и разберемся!» «Как так пошел? У меня есть билет, господин начальник. И все документы в совершенном порядке». «Пошел», — говорю. Обожженный сердито растирал правой рукой левую кисть. Видно, повредил, ударив Сабанеева. «Где вещи?» «Но ну, вы войдите в мое положение», — принялся ворковать Давид Ленч, И Андрей к ужасу своему понял, что все слова и уговоры, и даже подарки обожженного человека ни к чему не приведут, потому что главной радостью для того было уничтожать людей, делать их ничтожными, вытаптывать из них сапогами человеческую сущность, потому что он человек будущего, человек, идущий к власти породы. Но не объяснить, ни даже сформулировать для себя эти мысли Андрей не смог, да и некогда было. Ему пришлось помогать старику стаскивать с полки чемодан. Как же он таскал такой по всей Украине! А Лидочка принялась успокаивать старика, который почуял, что ему больше не вернуться в купе, и потому стал плакать и причитать что-то по-еврейски. Обожженный приказал вернувшемуся солдату, «Ты смотри, у него там, думаю, пулемет не меньше, чтоб ждать меня до полного осмотра». «Так можно я здесь этим деточкам сальце оставлю?» обреченно спросил Давид Ленч, показывая на Лиду и стараясь, Таким образом спасти хоть малую талику своего добра, обожженный облил его таким потоком грязных слов, что старик скис и даже не смог попрощаться с Андреем и Лидочкой. Андрей попытался что-то по-петушиному прокричать обожженному, чтобы он не смел употреблять такие слова при женщине, а Лидочка тянула его за рукав и умоляла «Андрюш, помолчи! Андрюш, не надо!» А вот с тобой разговор особый, радостный щерезь, обожженный, словно улечил Андрея при допросе, и теперь волен его казнить».